Интерлюдия 7. Маленький отряд Клары Хюмель продвигался на север. Позади остался зимний Гест, поперек дороги вздыбались горы. Тупик. Дальше пути нет, только узкие караванные тропы к холодному Волчьему морю. След Кералаиды, след разрушителя, вел, никуда не сворачивая, на северо-восток, прямо к лабиринту узких ущелий, иссекших предгорея пика судеб. С каждым днем сопровождавший отряд Аннета и Мегана становились все мрачнее. Похоже, им пришлось сильно не по душе то направление, в котором упорно пробивался разрушитель. Что-то они знали такое, чего не полагалось знать Кларе Хюмель. А боевая волшебница такого положения дел стерпеть само собой не могла. Она не допускала, чтобы ее использовали словно пешку в большой игре, да и то сказать, какая игра посмеет называться большой в ее Кларе присутствии. Однако пока что она молчала. Разговоры начнутся после. После того, как Керлоэда целым и невредимым будет отправлен отсюда в долину. После того, как в ее кларины руки также целым и попадут Драгнир и Эмильсторн. Несколько нарушило монотонное течение дней пришедшее сообщение из Эгеста. Тамошние чародеи не пожалели сил, отправляя срочную вещь через магический кристалл. В городе случился такие прорыв непонятного чародейства, которое все сперва приняли за то самое наступление тьмы, предвозглашенное еще в древних аналах Прорыв принял форму нашествия чудовищ, как известных по хроникам и летописям, так и по большей части Совершенно невиданных. Немало домов оказалось разрушено, имелись погибшие, к счастью, их число оказалось невелико. Но самое интересное, в Агесте вторжение встретило достойный отпор. Нет, даже не инквизиторов и не магов, хотя они приготовились к битве, засев на заранее приготовленных рубежах. Кто-то неведомый, но очень могущественный, стянул на себя всю Орду и уничтожил ее до последней твари. Прорыв закрылся сам собой. святые братья и гески цех магов работают, не покладая рук, проверяя не грозит ли еще какая-то опасность. Останки тварей спиртуются, факультету монстрологии прибавится работы. Никаких сведений о том, как погибла орда, собрать не удалось. На телах нет следов магического воздействия только раны нанесенные колющами или режущим оружием большой проникающей способности. Складывалось впечатление, что чудищ просто исрашили на куски. Аната и Мегана Тача же предались любимым занятиям горячему и бессмысленному спору, с привлечением всех в сей высшей магии этого мира. Клара не стала их слушать, все случившееся ей очень не понравилось, более чем не понравилось, первая мысль была, что это Кэр таки очутился там неведомо как, однако она отпала при одной только при одном таком взгляде на след. Нет, никуда не делся непутевый Аглайн племянничек, тут он идет или скорее его несут, и мы сейчас не до чудовищ, даже по одному его следу Клара чувствовала владевшее им чудовищное опустошение. Мегана и Анетта в один голос утверждали, что никому из магов и Виала такое дело не по плечу, и от этого в душу Клары закрадывались самые черные подозрения. Если при, принять нехитрую мысль, что подобное не под силы никому из рожденных в этом мире, то сам собой напрашивался вывод, по ее Клариному следу тоже идет кто-то, причем этот кто-то, судя по всему, в бою может оказаться поистине страшным противником. Описание Орды Чудовищ по Послание было более чем красноречивым. Опять же отсюда следовал один очень простой вывод. Господин архимаг, мессир Игнациус, высокоученый маг, превзошедший и постигший все пределы магии светлой, и темной дневной, и ночной вечерней, и утренной стихийной, и прочее, прочее, прочее. Некоронованный король долины не утерпел таки, отправил кого-то в погоню. Интересно только кого? Неужели Эвис согласилась? Или Эггмонд? или кто-то еще из бывших соратников, или их тут целый отряд. В таком случае выходило, что она, Клара, приняла тогда единственное правильное решение – бежать. Потому что иначе Архимаг не отправлял бы погони, и значит все это всерьез. Если, конечно, погоня – это не часть искусно сплетаемой Игнациусом дымовой завесы, чтобы заставить ее, Клару, даже против ее собственной воли, служить торжеству его, Архимага, непонятных и непостижимых планов. Во всяком случае, осторожно следовало утроить. Если это на самом деле погоня, она добралась подобралась до неприятного близко. Неплохо, конечно же, устроить засаду, но опыт боевого мага подсказывал клари что на подобное следует решаться, когда у тебя имеется перевес в силах и существенных. А если у погони, скажем, идет та же Эвис и с ней пара-тройка боевых магов, то Кларе при встрече с ними придет со Солоном. Оставалось только одно – вперед, вперед, вперед и как можно быстрее вперед. Едва она выполнит свою миссию, ее ничто уже не будет удерживать в Эвиале. Клара поделилась своими тревогами с Райной, однако Валькирия лишь отрицательно покачала головой. «Нет, Кирия, погони за нами сейчас нет, или же она очень далеко. Поверьте, э -э, деве битв, Кирия, я такое за лигу чувствую. Не подобрались они еще к нам». А если и подберутся, то что ж, не первой Кирия, не впервой. Пожалеют они, что на свет родились, и тот миг проклянут, когда за нами следить подрядились. Однако прошел день, другой, все оставалось спокойно. Горы приближались, и мало-помалу Клара успокоилась. аннета и Меганы получали целые вороха известий из Эгеста. Однако ничего существенного в них уже отыскать возможно. Было нельзя В город возвращались жители, никаких враждебных магических проявлений не наблюдалось. Хотелось бы верить, что шторм миновал и больше уже никогда не повторится. Хотелось бы в это верить. Однако, наконец настал день, когда проводники остановились. Впереди лежало узкое ущелье, словно след от лесорубного топора. След прямо и вперед, и Клара лишь недоуменно взглянула на Анетта, мол, в чем дело, от чего остановились. «Мне это очень не нравится», — полголоса сквозь зубы проговорил Анетта. И Меганетта сейчас же кивнула. «Меледи Клара, похоже, наши дела куда хуже, чем мы могли бы себе представить». «Почему?» «Никто из нас даже в страшном сне не мог предположить, что разрушитель отправится к одному из толпов силы». «Это еще что такое?» – удивилась Клара. Сама она пока что ничего особенного не чувствовала. Позвольте дать пояснение, миледи. Испокон века в Ивиале существовали так называемые «столпы силы», места ее определенной концентрации, где те или иные виды заклятий становятся особенно мощными. В частности, столб силы, что перед нами, отвечает, если можно так выразиться, за действенность заклятий против нежити. Приближаться к конным столпам смертельно опасно. Ни один из магов академии или же волшебного двора так и не смог дойти до сосредоточия тамошней силы и, вернувшись, рассказать, в чем же там дело. Все погибли, и мы прекратили попытки. Правильная осада также не дала никаких результатов. Мы смирились с фактом. Столпы не оказывают никакого влияния на повседневную жизнь Эвиала. Признаться, многие из нас уже решили, что они такая же неотъемлемая часть мироздания, как небо над головой или земная тверь под ногами. Но вот теперь, когда разрушитель направляется именно туда, я, честно говоря, не знаю, что и думать. Значит, мы пойдем туда вслед за ним, решительно сказала клара Мегана с сомнением покачала головой. «Госпожа Клара, никто, повторяю, никто из наших посланцев не вернулся назад. А ведь это были лучшие из лучших. Мне хотелось бы верить, что разрушитель точно так же сгинет там, но в такую удачу верить могут разве что деревенские волховки». «Ха, сгинет он там, там тебе, как же?» с мрачной решимостью подумала Клара. «Так я и дам ему сгинуть. Нет уж дудки!» Или, как выражается гоблина, на кося выкуси, кукла размалеванная. Значит, я пойду дальше с моим отрядом, легко пожала плечами Клара. Тем, кто был здесь до меня, я не считаю. Думаю, я пройду там, где они спасали. Мегана покраснела от обиды. Анета, как более искушенный в дипломатии, лишь приятно улыбнулся. Клара не отвела взгляда. Смотрела, чуть усмехаясь, зная, что эти двое никуда не денутся, что им придется согласиться со всем, что она скажет или идти следом, на что почтенные маги едва ли решатся. Однако, как оказалось, она недооценила Мегану. Хозяйка волшебного двора уже отправ... справилась с собой. «Я пойду с почтенной госпожой клары непререкаемым тоном изрекла и виальская чародейка. «Думаю, моя мощь тоже окажется не лишней». «Разумеется», — госпожа Мегана кивнула Клара, стараясь скрыть свое удивление. «Ну, тогда и я не останусь позади», — сказал Анетасу э Глаза это сузились, губы побелели, однако собой он умел владеть не хуже хозяйки волшебного двора. Ну тогда пошли, пожалуй, плечами Клара. Эта парочка тут совершенно не кстати, думала Клара, ну что же с ними теперь делать? Такой шанс вытащить наконец-то Керра. И упускать его только потому, что у меня на хвосте сидит пара каких-то местных чародейчиков. Да неужто я, Клара Хюмель, объявленная личным врагом самого архимага Игнациуса, спасую перед этими двумя? Словно почуя опасность, отряд Клары беззвучно сомкнул ряды у нее за спиной, кицом Тави и районно насупленные, готовые к бою. «Идемте, идемте, почтенные!» – поторопила мага у Клары. «Если, конечно, мы хотим настичь разрушителя». Мы не хотим, мы должны его настичь, глухо сказала Мегана, с какой-то непонятной тоской, поднимая глаза к нему, пока он не добрался до места. Не знаю, что он собрался там делать, но ничего хорошего от этого не жду. Если разрушитель стремится куда-то, наш долг встать у него на пути. А может он также сложит голову, как и его предшественники, осторожно поинтересовалась Клара. — Кто ж знает, — проворчала Анетта, — будь мы уверены в этом, наверное, наша полония уже закончилась бы. Мы повернули бы в Ордовск, где, поверьте, у нас нашлось бы гораздо больше интересных тем для обсуждения. — Тогда не будем терять времени, — подавая пример, Клара сделала первый шаг.